Глава 10. На этот раз Игорь с Таней воспользовались портальной площадкой, расположенной перед парадным подъездом дворца. Визит к государине носил официальный характер, идти пришлось с парадным эскортом из десятка дружинников, и тащиться такой толпой через личный портал правительницы было бы наглостью. Воины графа Приарского красовались в блестящих латных доспехах с узорами из золота и серебра, Ни у кого на всём Рухане не было так великолепно выглядевшей парадной охраны, кроме как у императора Тульве III, герцогини Гирфельской и её графа Приарского. И то, если верить дворянам, послужившим при императорском дворе, доспехи гвардейцев Тульве выглядели скромнее. Попаданец предпочёл бы верить в свою защиту неприметным агентам секретной службы из числа обученных им янычар. На его подруги этому категорически воспротивились. Латана Станя и лично участвовали в разработке дизайна кирас и пару дней продумывали рисунки нашичек на них. Игорь хотя и смотрел на творчество Сюзы раньше его супруги немного с юмором, но позже вынужден был признать, что во вкусе им не откажешь, получилось действительно красиво. Так, парни, обратился он к эскорту, когда оказался перед первой ступенькой парадной лестницы. Можете подождать нас в караоне, но мы не надолго. Так что, Гемир посмотрел он на лейтенанта. Разрешаю поочерёдно покрасоваться в городе. Только, разумеется, никаких злачных мест, весёлых домов или катакомб. Как потребуется, и кого-нибудь пришлю. Он взял супругу за руку, холодно улыбнулся приветствующим его итанию придворным, не обратил внимания на склонившихся слуг. И тепло поприветствовав постовых гвардейцев, направился вверх. "Тебя Лана с собой в катакомбы не зовёт на баи?" "Нет", засмеялась Таня. В отличие от своего мужа, одетого, если чуть утрировать, как голь перекатная, графиня Приарская в блеске драгоценностей и дорогого платья полностью соответствовала своему высокому положению близкой подруги государыни и самой богатой аристократке герцогства. «Чего я такого веселого?» – спросил. Удивился Игорь, чуть задержавшись на следующей ступеньке. «Да так», – графиня Кивком ответила на приветствие полной привлекательной 30-летней баронете, спускавшейся навстречу со своим дряхлым мужем, руководившим в канцелярии учетом арендаторов и распределением государственных земельных наделов. Баронета от скуки или из интереса вызвалась активно помогать Тане в организации работы столичных школ и ремесленных училищ, А заодно, как доложил барон Арш, те люди присматривали и за учебными заведениями. Закрутила интрижку с одним из директоров. Эта пухляшка всюду успевала. Позавчера Лана мне похвасталась своими выигрышами. Ты знаешь, что она тот синий стеклянный ларец, который мы ей подарили, приспособила для хранения выигранных денег. Супруга опять засмеялась. У неё там скопилось 217 ругиров. Всё же ставки на боях не очень высокие. Но ещё десяток удачных походов в катакомбы, и она скопит сумму достаточную, чтобы купить домишко на окраине. Ей очень везёт, или Лана умеет правильно оценивать бойцовских рабов. Графиня первая прошла в дверь, распахнутую перед ними, наряженная в богатую ливрею слугой. Мне же, Анна, я чувствовала, пару раз хотела предложить составить ей компанию, только посмотрев на мой живот, передумывала. А ты чего вдруг забеспокоился? В огромном фойе, наполненном придворными, играл ансамбль министрелей. Акустика здесь ничуть не уступала той, что была в главном зале дворца. Недавний бой с медведем, в котором Игорь всё-таки почувствовал серьёзный прилив адреналина, почти наполовину обратного пути от созданной портальной ловушки поселил в голове попаданца детскую песенку: "Если с другом вышел в путь веселей дорога, и за слов, что на медведе выходишь без испуга, если сам с другом, а медведь без". Ради шутки и желания открыть в Варване жанр детской музыки, Егоров выбрал 10 минут времени, быстро набросал перевод текста, кстати, очень удачный, и напел руководитель ансамбля Весёлый мотив. Сегодня Таня ему сказала, что во всём гирфили сейчас песенка про друга самая популярная, и вовсе не среди детей. Именно эту детскую композицию с удовольствием слушали вырядившиеся в парадные одежды взрослые дяди и тёти, которые даже не сразу обратили внимание на то, какие важные персоны в данный момент появились во дворце. Впрочем, дети придворных здесь тоже присутствовали. Причина необычайного оживления и так похожего на муравейник дворца землянину была понятна. Известие о победе над северным агрессором никто в секрете не держал. «Беспокойством я бы это не назвал», — ответил на вопрос супруги Егоров. «Только подумываю над методом, как отвратить нашу мудрую государыню от честного посещения столь неподобающих ее статусу мест». По мере продвижения Читы Приарских их появление замечало все большее количество толпившихся людей, и пространство вокруг советника-правительницы и главы клана магии древних становилось свободней. Ранг присутствующих был недостаточно высок, чтобы кто-то из них осмелился первым заговорить с новыми гостями дворца, но улыбки источали такие, что Игорь чувствовал себя измазанным мёдом. Отговаривать Лану от столь полюбившегося ей занятия будет сложно. Таня вслед за мужем доброжелательно улыбнулась очередным караульным гвардейцам у подъёма на верхние этажи дворца, подозревая, что вообще невозможно. Есть один метод: Граф Приарский присланил ладонь к талии супруги, чуть выше попы, словно помогая ей подниматься по ступеням. Правда, я о нём только читал, причём весьма сомнительным источнике, но попробовать, думаю, стоит. К тому же я давно собирался организовать в Гирфели спорт высоких достижений и начать с бокса, самбо и прочих единоборств. Не поняла, в чём метод-то твой? Один богач, когда его сын стал игроманом, просто купил ему казино. Вот и я думаю предложить в Латании легализовать бои без оружия, только чтобы в них не было смертельных финалов. Какое никого не заинтересует, мкнуло Графиня. Поверженного не обязательно добивать, но такая возможность по воле зрителей умертвить неудачника должна оставаться. Вот что за люди, Егоров понимал правоту жены. Только я всё равно попробую. Попытка, как говорят у нас, не пытка. Когда чета приарских поднялась на верхний, герцогинин, этаж, им навстречу попалось руководство редакции гирфельского вестника. Баронат Плющ, как обычно, хмурил лоб и шевелил губами. Рина же явно пребывала в хорошем настроении. «Граф, наконец-то!» — воскликнул главный редактор, не снимая с лица маску озабоченности. «Графиня!» — он поклонился Тане чуть ниже, чем следовало бы по этикету, но уступил в этой учтивости бывшей жреческой рабыне. «Я от нашей великолепной государы не иду, точнее, из ее приемной». «Рад за тебя, дружище!» Егоров по-приятельски пожал баронету предплечье и подмигнул своей первой в этом мире благодетельнице. «Я так чувствую, у вас ко мне дело!» «Еще какое!» — подтвердила Рина. «Срочное! Завтра утром должны выпустить внеочередной номер!» Она показала свернутые в трубочку листки бумаги в своей руке. «А согласовать не с кем!» Герцегеня занята. Секретарь сказал, что у неё в кабинете много народу, включая Герцегеня и Навилерского, и пленённого Ванитена Беранского. Ну, как я поняла, и наши генералы там же не пустили, сделав вслух вывод Таня. Ага, подтвердила Ирина. Ладно, давай быстро посмотрим. Игорь протянул руку за листками и спросил у жены: "Подождёшь или пойдёшь к мудру ещё зараньше?" В этот момент со стороны южного крыла коридора показался Эмиль в сопровождении двух лакеев которым на ходу давала какие-то указания. «Ни то, ни другое», — Таня помахала супруге парно рукой, «без тебя я к прекрасной государине не пойду, но и мешать вам не стану. Побуду у Эмили с Игориной. Найдешь меня там». Когда графиня Приарская после кратких приветствий и обниманий с соратницей удалилась, попаданец хотел отойти с акулами пера к окну и там почитать их журналистские наброски, но баронет уговорил его спуститься на этаж ниже, где одна из комнат, выделенных Плющу и его семье для проживания, выполняла роль редакционного кабинета. Попаданец согласился с тем, что завтрашний номер Гирфельского вестника очень важен, и обсуждать его мимоходом не следует. Когда журналистская коллегия пришла на место, то застала там лишь супругу главного редактора за какую-то провинность, нещадно колотившую служанку. Оба малолетних сына Плюща отсутствовали, и они не могут быть виноваты. Старший, как объяснила сильно поблесневшая визитом столь именитого гостя баронета, проходил обучение в школе, а младший с нянькой тусовался в фойе, приобщаясь к музыкальному искусству. Ключ попросил жену не мешать, и гости расположились в тесноватой, но светлой и опрятной комнатёнке. В последнее время просматривая тексты своих барзаписцев, Игорь всё меньше внимания уделял стилистике чему-то сумбурные, с частыми повторами и перескакиваниями с одной на другую статьи местными читателями воспринимались лучше, чем грамотно отредактированные по паданцам. Поэтому Егоров теперь смотрел только на содержание материалов и не мучил себя правкой речевых оборотов. Что же, он откинулся в хозяйском кресле, предоставленном ему плющом, и посмотрел на редакторов Вестника, выжидательно смотревших на него из дивана без спинки прежней до прогрессорской модели вполне толковано написано Вы чем и над чем собрались делать пометки по поводу моих умных мыслей Или у вас обоих память хорошая Переглянувшись, плющие и его заместительницы решили всё же больше довериться бумаге, чем голове, и вскоре у обоих в руках появились листки и графильные карандаши, выпуск которых наладила артель для членов правления, также, как и во многих других предприятиях, состояла рина «Готово, граф», — доложил баронет, поудобнее устраивая лист на коленке. «Блокноты мы себе в типографии уже заказали, но все забываю их забрать». Верно он оценил взгляд и гримас у графа. «Хорошо». «Значит, из передовицы все похвалы в мой адрес убрать. Просто укажите, что граф Приарский тоже присутствовал в Гжаре». Своей чрезмерной славой Игорь начинал тяготиться и замечал, что чем дальше, тем больше она начинает создавать ему неудобств и даже в перспективе опасности. Нет, окончательно уходить в тень и отказываться от своих реальных заслуг он не думал, однако чрезмерное выпячивание достижений графа Приярского и их огласку решил предавить. А вот выдающуюся роль нашей великой правительницы необходимо ещё несколько раз напоминать, не только в первом, втором и седьмом абзацах, но и обязательно в шестом, где про обеспеченность обмундированием, девятом Да и в последнем одиннадцатом. Кроме того, помимо наших генералов, Лойма и Маена, отметьте большую роль графа Варского. Граф Тингер, в самом деле, немало сделал, как и его боевая подруга. Кстати, про нее тоже напишите. Про ту огромную торговку? Удивилась бывшая рабыня Ройского жреца. Ее наша государыня, восхитительная государыня, даже видеть у себя во дворце не желает. С мудрой правительницей понятно, Рина посмотрел на молодую женщину землянин. А ты-то с чего вдруг такой надменностью обзавелась? Давно ли сама по долом носик вытирала? Да, тебе Илюш сообщил насчёт твоего имени. Съездила туда? Посмотрела? Девушка немного смутилась. Да, съездила, ещё 3 дня назад. Действительно ужас ужасный. Этот управляющий полный конченый негодяй. Рина выразилась по-другому, употребив в адрес своего теуна такую тераденницу иззорных слов, что даже баронэт впал в ступор. А Игорь не рискнул их переводить для себя на русский язык. Заворовался совсем. Полные погреба продуктов, уже начинавших портиться. 58 империалов и 22 ругира под половицей спрятаны были. А быдло мое от голода загибается. Только с начала лета восьмерых к порядку проводили. Значит, разобралась, констатировал попаданец. Почти. Сволочь эту приказала разрубить, а его жену, мать и сына бросить в яму. Пусть посидят там на воде и помоях. О, реши, что с ними делать, если раньше не сдохнут. Подумав, землянин феодальное правосудие, вершимое его протеже, вмешиваться не стал. Понятно, вздохнул он и взял следующие листы. Теперь о статьях про наших славных героических командиров полков и прочих. Мы всё сделали, как в тех записках, которые от тебя нам передали, поспешил сказать плющ. Так я разве что-то уже критикую? Пожал одним плечом Игорь и оставил у себя проект только одной заметки, отложив остальные в сторону. «Вопрос у меня один. Почему подвигам и талантам адмирала уделено в три с лишним раза больше места, чем остальным? Баронет!» Главный редактор вильнул глазами. «Он под твоим руководством совершил ранее невиданное, разгромил очень быстро превосходящие силы. Про тебя там немного, но ведь ты и сам только что сказал». «Плющ!» — улыбнулся попаданец. Мы ведь договаривались, что кто-то будет со мной полностью искренним? Нет? Баронет почесал запястье, он так часто делал, когда начинал волноваться, Игорь это давно приметил. Оплин мне кинжал с рукояткой, украшенной драгоценностями, подарил. Глядя в окно, сообщил ключ. "Крина", посмотрел граф Приорский на девушку. "Брошь с рубином чуть поразила ушами там. Поздравляю", с иронией обратился Игорь. Вот и появилась в уважаемом издании Герфильский вестник джинса. Что? Джинса? переспросил баронет. Так называется то, что вы сделали с Риной. Убрать, что ли? Сократить статью про адмирала? огорчился баронет. Да и Лена, Рина погрустнела. Зачем? Ладно, на первый раз пусть остаётся. Попаданец вспомнила двух чёрных жемчужин, подаренных мудрым флотаводцам. Только в следующий раз Согласовывать заказуху со мной. Договорились? Теперь ещё. Нужно обязательно в передавиться кратко рассказать и о храбрости принца Дина. Тогда мне остане хватит, или что-то надо будет убирать, рассудительно заметила Ирина. Хватит, Игорь поднял тебя. За мой счёт вставьте. Целый абзац заменить можно. Всё, дерзайте, дальше без меня. Прекрасный герцогини вечером покажете, она найдёт время попрощавшись с окулими пера, попаданец направился к апартаментам министра двора парна Кулика и его супруги, главной распорядительницы. Там Егоров подарил Игорине серебряного зайца, размером небольшого, но достаточного, чтобы девочка не смогла затащить фигурку себе в рот и проглотить. О существовании подобных опасностей землянин узнал ещё в родном мире от жены своего сослуживца Алексея Беженцева сыну которого, такого же мелкого до годика возраста, как и Игорина, попытался вручить крохотную модель военного уазика. Подарок советника герцогине малышкой был принят благосклонно, и чета владетелей приара направилась к своей венциносной подруге. Еще не доходя до апартаментов государыни, Игорь Стани встретили графов Маена Моснерского и Тингера Варского, от которых и узнали, что посредническая миссия Нитена Велерского, предлагавшего отпустить Венетана до получения выкупа под честное слово, успехом не увенчалась, и Герцк в дурном настроении убыл порталом обратно к себе, отказавшись быть в числе почётных гостей на завтрашних торжествах. Именитого пленника же отправили в башню страха. Конечно, столь важного аристократа никто и пытать не станет. Вот только проводить время он мог как в узилище, так и в одном из помещений дворца. То, что Лана выбрала первое, Игоря не удивило. Ее в жизни никто не жалел, и она ко всем врагам сурова. И не играет никакой роли, что 50-летний наследник Биранской короны тоже приходится герцогине Гирфельской кузенам в какой-то там степени родства. На это ворвание нечасто смотрят. Насколько Егоров помнил, на земле с именитыми пленными тоже не сильно церемонились. На же английский король Ричард Левиное сердце сидел за решёткой в подземелье, пока вассалы собирали деньги на его выкуп. Мудрая государьня разрешила мне забрать моих выродков, не скрывая злорадства, сообщил Тингер. Они теперь сильно пожалеют, что пошли против отца. "Граф, графиня", обратился он к Игорю и Тане. "Ждём с моей женой вас к себе в гости, обещаю самый радушный приём". Вот как граф удивилась Тане: "Ты уже женился?" Нет ещё набычился граф Варский, но для нашей любви не нужно свидетельства храмов. Егоров, конечно, мог бы поведать немало поучительных историй, виденных по телевизору или прочитанных в интернете по поводу любви семидесятилетних мужчин и тридцатилетних женщин, но не стал. Как ни странно, но по поданцу понравились оба: этот чудаковатый историк и его грамотная любовь. Хорошо себе проявили в прошедшей войне. И латани верны. Так прекрасная герцогиня сейчас одна, уточнил Игорь. Сыном и графом Лоймом, ответил Маен. Только они не в кабинете, а перешли в гостиную. Приём визитёров и вечерние доклады сановников она на сегодня все отменила.